И на пороге показался Матвей, который, увидев неожиданную картину, весь как-то замер от изумления. Агнесса при появлении брата вскочила с криком и, растерянно метнувшись к стене, прижала к ней свое лицо. Я тоже чувствую себя виноватым, не знал, что сказать, и в течение, вероятно, целой минуты представляли мы какую-то немую сцену из пантомима уличного театра.